неизвестный мертвый мир. Развалины какого-то большого города, Подземелье, антимагический зал, одиннадтый уровень, некоторое время спустя. Уход уклонение, отбить новое нападение и выскользнуть из ловушки, но тут же меня поджидает другая. Теперь избегать схваток удавалось все реже и реже. Количество моих противников возросло до 35. Я думал те 10 секунд, что мне нужно было продержаться, пролетят мгновенно. Да как же. Буквально в следующую секунду после того, как Апекун запустил процесс активации боевого симбиота, в зал проникло ещё 13 противников, и среди них было несколько точно таких же, что встретились мне в этом зале а это означало, что меня вновь могли видеть. И отключить мне всех таких скелетонов одновременно не удалось. Не знаю, возможно, это была несколько другая нежить, или с ней что-то произошло, но та её техническая часть, что и делала из этих скелетонов-киборгов, оказалась защищена несколько получше той, что была у местных охранников, А потому, пока я старался ослепить хотя бы одного из них, остальные брали на себя функции управления всеми остальными умертвиями, находящимися в этом зале. И делали они это очень грамотно, не нападая на меня, а распределившись по залу и выполняя лишь координирующие функции потому, пока я не разделался с последним, шел постоянный и непрекращающийся бой. Спасала меня только нереально прочная адамантиновая кольчуга, которую я все же надел по рекомендации архидемонов перед тем, как отправиться шмонать эти подземелья. Ну и, как я понимаю, мои несколько более прочные кости, чем у обычного человека». Но ощущения тем не менее от пропущенных ударов были неисприятных. Однако к этому мне не привыкать. Главное, что я всё-таки сумел разделаться с этими скелетонами как раз сейчас, разрушив визор последнего координатора. И в это же самое мгновение в моём сознании прозвучал голос симбиота, но, как я понимаю, теперь это был уже совершенно не опекун. Активация завершена. И практически в ту же самую секунду произведена оценка уровня угрозы оператору. Код красный. Немедленно покинуть зону повышенной опасности. Никаких более точных обозначений или объяснений. Только попытка вывести меня из-под удара. И на моей карте, как я понял, пометился практически весь одиннадцатый уровень и одновременно было выдано сообщение. Зона повышенной опасности Не знаю, что там дальше проделал симбиот, но я точно заметил, как в его интерфейс ушло несколько листингов, которые тот мгновенно отработал, а потом пошла следующая порция инструкций. Проведена ускоренная инвентаризация доступных на данный момент оператору опций, функций и способностей. Исходя из полученного списка, нет приемлемой возможности, позволяющей покинуть зону повышенной угрозы. Сам себе же и ответил боевой симбиот, после чего продолжил. Произвожу повторное сканирование окружающего пространства с углубленной опцией аналитических и эвристических функций. Через несколько мгновений пришло новое сообщение обнаружено 35 противников, представляющих непосредственную угрозу носителю в данный момент времени. Дополнительно к текущему местонахождению оператора приближается еще 9 потенциально опасных противников, степень боевой эффективности. И тут над каждым из присутствующих в помещении скелетонов появился определенный процент. однако ни у кого из них, Он не превышал цифры 90. И то этот максимальный уровень был зарегистрирован только на одном из умертвий. Произвожу индивидуальное углубленное сканирование и анализ полученных данных. Пошел определенный отсчет. Я думал, что сейчас скелетоны мгновенно вычислят мое местоположение, с ихто умением определять вектор атаки, но этого не произошло. С чего бы, удивился я. Производится пассивный перехват остаточных ментальных выбросов, и уже по нему составляется вероятностное строение метрической структуры каждого отдельного объекта, доложил симбиот. Уже через пару секунд продолжил. Углубленное сканирование завершено. Обнаружена кластерная взаимосвязанная система метрических матриц подсветились все находящиеся в зале скелетоны. Каждый из элементов выполняет как пассивную, ведомую, так и активную, головную, управляющую роль. Система будет полностью работоспособна с любым действующим количеством элементов кластера, дополнительно с вероятностью превышающей 94% С увеличением количества узлов кластера повышается как производительность всей системы в целом, так и эффективность функционирования каждого отдельного элемента в частности. Хм, теперь по крайней мере понятно, почему они стали реагировать на мои атаки более оперативно, понял я. Но тут до меня дошло и другое. Для отключения всей этой системы, которыми являлись взаимосвязанные друг с другом скелетоны, необходимо было одновременно уничтожить их всех. Выводы оператора полностью совпадают с моими аналитическими выкладками. «Совпадать-то совпадают», пробурчал я, «но как это сделать?» В структуре всех просканированных метрических матриц обнаружена общая уязвимость, которая позволяет произвести подключение сразу ко всей кластерной системе. Да? И что это? Удивление так и прозвучало в моем вопросе, ведь сам я что-то ничего не видел. У оператора есть возможность произвести прямое подключение к системе как еще одному элементу кластера, предложил симбиот. «Чего? Чего?» – оторопил я. В инвентаризационном списке обнаружен дополнительный метрический сегмент, выступающий своеобразным расширением уже внедрённой оператору системы. И симбиот в моей метрической матрице выделил как раз ту её часть, которая в моём понимании являлась прошитой в неё когда-то нейросетью. Только теперь он предлагал провести её преобразование – за счет установки какого-то непонятного расширения. «И что это?» – уточнил я. «И что неудивительно, симбиот указал на то самое пространственное хранилище, куда опекун когда-то перекинул ментальные сущности, полученные от скелетонов операторов, управляющих танками». Данные ментальные конструкты специализируются на взломе управления, восстановлении и создании метрических матриц, и этот функционал в них реализован более качественно, чем тот, что сейчас используется оператором. Да, удивился я, а мы сможем провести их инсталляцию, и успеем ли? На текущем этапе это единственно доступный перечень возможностей, который может позволить оператору понизить уровень риска и вероятность гибели носителя до приемлемого в данных условиях уровня. И что, нам не поможет то, что опекун сейчас старается заставить работать другие мои способности? Это был вполне здравый вопрос. Если заработает прыжок, то я рано или поздно смогу уничтожить всю местную нежить. Но нет. Как оказалось, мои выводы не совсем корректны. Момент активации способности пространственного контролируемого перемещения и реагирования на непосредственную угрозу как раз и является одной из ключевых точек, которые представляют собой один из этапов по снижению уровня риска нахождения оператора в данном помещении. Однако с увеличением длительности нахождения оператора в данном помещении Вероятность получения носителем симбиота фатальных повреждений, приводящих к его смерти, на момент подключения обозначенных способностей без введения дополнительных защитных мероприятий, превышает 144%. «Чего?» – оторопил я. «Так ты хочешь сказать, что за те оставшиеся 8 минут меня тут на кусочки покромсают?» Вывод оператора верен. «Чего-то я ничего не понимаю. Неужели присоединение последней партии нежити, которая сейчас пробирается к залу, так кардинально перетянет чашу весов на их сторону?» «Да». Только и согласился со мной боевой симбиот, а потом полностью выдал мне тот расклад, что наступит тут в тот момент, когда к нежити подойдет следующее подкрепление. «Так вот». С последним отрядом мои противники смогут полностью перекрыть зал, взяв его в плотное кольцо. К тому же... А я-то все думал, почему это в нем такие низкие потолки. А все просто. Сделано это для того, чтобы скелетоны перекрыли не только периметр зала по окружности, но и не позволили прорваться кому-либо через верх или у них между ног. Но и это еще не все. По мере уменьшения радиуса контролируемого скелетонами периметра, их защитная стенка будет меняться, превращаясь из однозвеневой цепи в многозвеневую. И уже будет не одно кольцо оцепления, а два, потом три и так далее, пока в центре контролируемого ими периметра не окажусь и я сам. И, как оказалось, это еще благоприятный вариант. Хуже будет, если с подкреплением сюда доберутся киборги. Тогда меня окружат и возьмут в многозвенивое окружение еще быстрее. Черт, согласился с предоставленными боевым симбиотом выводами я. Тогда нужно переходить к реализации твоего плана. Только... А как будет проходить само внедрение этих сущностей, поинтересовался я. Раньше я на такие моменты отключался. Их активация не требует нахождения носителя в бессознательном состоянии, однако процесс их активации при данном условии инсталляции потребует несколько большего времени. Сколько? Что-то у меня засвербело в одном месте. От 5 до семи минут. Только и ответил боевой симбиот. Точное время вычислить нет возможности, так как это какие-то нестандартные ментальные расширения, производимые в республике Неллия. Так откуда ты знаешь, что они вообще активируются, возмутился я. В данных структурах используется неизвестный тип интерфейсов подключения. Данные о них отсутствуют в базах известных интерфейсов республики Неллия. Однако наличие подобных же интерфейсов обнаружено и в метрической структуре оператора. Именно поэтому и сделано предположение об их полной совместимости. «Вероятность на положительный успех-то есть?» – спросил я. «Ну, боевой симбиот он и есть боевой симбиот», так как ответил несколько не то, что я у него пытался узнать. Вероятность положительного исхода при инсталляции данных ментальных сущностей гораздо выше, чем вероятность выживания оператора при его текущих возможностях. Ну да, понял, о чём ты говоришь, мысленно согласился я. Симбиот был прав. Без этих фиговин я всё равно так и так скопычусь, а с их установкой у меня появится хоть какой-то шанс. Начинай установку. Поняв, что и выбора-то особо нет, дал приказ я. «Выполняю», только и ответил тот. Ну, а мне необходимо было вновь продержаться. И уже через несколько минут я понял, о чём говорил мне симбиот, когда в зал вошло дополнительное подкрепление в лице ещё нескольких скелетонов. Но, по крайней мере, у меня всё ещё был шанс. Критической точки их масса достигнет в тот момент, когда сюда доберутся последние из них, а до этого оставалось еще пять минут. Пять минут моей жизни и смерти. Как же давно я не попадал в такие же условия, когда даже всего того, чему меня обучили миры до ага, оказалось недостаточно.